23 февраля 1979 года. Москва. Улица Фестивальная, школа номер 159. Опять день сюрпризов. У нас в школе концерт, посвящённый Дню Советской армии. Когда я заявил классной, что намерен принять участие, она посмотрела на меня с нескрываемым подозрением и успокоилась только узнав, что на сцене я буду один. с гитарой и в школьной форме. Но всё равно сомнения, как мне показалось, остались. Программы выступлений по классам надо сдавать в школьный комитет комсомола, который и курирует это мероприятие. Что именно я собираюсь петь, они уточнять не стали. Удовыторились вполне политкорректным названием. Зря, между прочим, узнали бы много нового, и не только они. Пап, завтра у нас концерт на 23-е придёшь? В субботу же на работу не идёшь? Ну, не знаю, а надо. Родители разрешили пригласить, а я там буду петь. Ты? Петь? Отец заинтригован. И что именно? Не секрет? Пока секрет. Есть одна песня про лётчиков-интернационалистов. Это про Испанию, что ли? Почти. Ты приходи, сам и услышишь. Моё выступление сразу после трио девчонок из 9Б. Песня из белорусского вокзала. Что ж, вполне душевно вышло. Софья Игнатьевна наша историчка, воевавшая на севере в морской пехоте, у краткой смахивает слезу. Моя очередь. Выхожу, сажусь на стул, пристраиваю полудопне гитару, выпросил у Ритули своей нет, кладу рядом белый полусферический с тёмным светофильтром пилотский шлем. Его я одолжил для выступления у Жоры. Он стоит у него в кабинете на почётном месте на шкафу. Дал, хотя и удивился. Сказал, что не хочу портить сюрприз. Сам всё поймёт. «Да-да, Георгий Палыч, это песня для вас. Да, есть и директор-танкист». И Софья, но для них найдётся, кому и спеть, и прочитать стихи, а для вас нет. Не знают мои одноклассники о вашей войне, не принято у нас о ней. Так что это будет справедливо. Отец здесь стоит возле окна, пристановившись к стене, поймал мой взгляд, помахал рукой. Спасибо, папочка. Он смотрит на синее небо, на крестик со снежным хвостом, Где жизнь, то ли быль, то ли небыль, дорога вела не простой, где солнце светило нечасто, где часто брало на разрыв, где было конкретное счастье. Колёса, от бетон, ки отрыв. Ага, уловил, понял. Выпрямился, вытянулся в струнку на стуле, весь обратившись в слух: "Ищу отца". У него глаза на лоб плизут от удивления: "То ли ещё будет?" Затяжкой откроется память, как буквы на старом холсте Ису засверкает над нами с арабским орлом на хвосте. Песка раскалённый ветер опалит пустыню огнём, и прямо сквозь сорокалетие он вверх по стремянке шагнёт. Теперь припев. Жу рассмотреть мимо меня, только уголок рта подёркивается. Не волнуйтесь, товарищи, это лётчик мечтающий, мастер неунывающий, от негова удара его жизнь лучезарная, бирюлёва, товарная, где квартира шикарная и москвич, но не старый. Может, стоило пропустить, не расчувствовать, мужику лишний раз нервы, но и с пестни слов не выкинешь, и будет он словом нерусским всю ручку стараться дожать и сквозь перено перегрузки появится хвост миража. И в линиях стёкол прицела чужой задымить силуэт, но бой вдруг потребует цену за этот счастливый билет. Отец серьёзен, как никогда. Жюрен клак сжался так, что побелели костяшки, в глазах расчерченная инверсионными следами и дымными трассами седвиндров небо синяя. и вздрогнет подстреленной птицей пробитый осколками Су, и небо с землей закружится, совьется в цветную косу, и в тряске кабины разбитой погаснет последний экран, и ласкова девушка Рита ему объяснит, что пора. «Да, товарищ майор, я знаю, что такое речевой информатор РИ-65Б». как и вы, и мой отец, трое во всем актовом зале. Что было, то было, ребята, что сетовать зря на судьбу, пусть ею немного помятый, зато обогрет и обут, и как-то стреляет в коленки, а с виду мужик ничего, поскольку хирурги в бурденке зашили на совесть его, и синее звонкое небо, где вечно летит самолет». Купить два кефира и хлеба, и дочка на ужин зовет. А председатель школьного комитета комсомола уже насторожилась, приняла охотничью стойку. Не понимаешь? Тебе и не надо. А попробуешь потом вякнуть, я на тебя жору натравлю. Вечер в кругу семьи. Отец в восторге. Где взял такую песню? Только не говори, что сам сочинил, всё равно не поверю. А я и не собираюсь, пил один парень-студент на сборах. Может, его сомнительно, написано человеком, который сам всё испытал. Ты вот что, слова запиши, покажу лётчикам в ли. У нас есть те, кто воевал в Египте. Разговор переходит на арабо-израильские войны, потом на авиацию вообще. И так пока мать не зовёт к столу. Мы с альтер-эго вполне довольны. Отец сияет, как начищенный метный пятак. За ужином мать преподносит свежую семейную новость. С Кубы вернулся деда-вратной брат дядя Костя. На секундочку генерал-майор КГБ. Я спешно дожевываю котлету с рисом и, оговорившись усталостью, смываюсь к себе в комнату. Так, вот мы и дождались. пора делать следующий шаг и это надо очень очень крепко обдумать